Собаки и птицы труп твой растащут с позором, Его ж похоронят ахеицы. В изнеможение ему отвечал шлемоблещущий Гектор, Ради души и колен твоих, ради родителей милых, В пищу меня не бросай, умоляю ахейским собакам. Множество меди и золота в дар от меня ты получишь. Выкуп, который внесут мой отец и почтенная матерь, ты ж мое тело обратно домой возврати, чтобы трое труп мой огню приобщили троянцы и жены троянцев. Мрачно взглянув на него, отвечал Ахилес быстроногий, «Пес, не моли меня ради колен и родителей, милых. Если бы гневу и сердцу свободу я дал, то сырым бы мясо срезал я с тебя и съедал его. Вот что ты сделал. Нет, никому от собак не спасти головы твоей, Гектор. Если бы выкуп несчетный и в десять раз больше, и в двадцать мне твоих привезли и еще обещали бы больше, «Если б тебя самого приказал хоть на золото взвесить царь Приам Дарданит, и тогда, положивши на ложе, мать не смогла бы оплакать тебя, рожденного ею. Хищные птицы тебя и собаки всего растерзают!» Дух испуская, ответил ему шлемоблещущий Гектор, Видя в лицо хорошо, я тебя познаю и напрасно думал тебя убедить, ибо дух в твоем сердце железный. Но берегись, чтобы гнева богов на тебя не навлек я в день тот, в который Парис и Феба дальнострельный. Как бы ты доблестен, не был убьют тебя в Скифских воротах. Так он сказал. И покрыла его исполнение смерть. Члены покинув, душа отлетела Каиду. Плачась за участь свою, покидая ей крепость и юность. Но не умершему все же сказал Ахиллес Богоравный. Э, умирай! «А уж я-то приму свою гибель, когда бы Зевс мне ее не послал и другие бессмертные боги!» Так он сказал, и из трупа копье, медножальное вырвав, прочь отложил, а доспехи, залитые черной кровью, с плеч убитого снял. Сбежались другие ахейцы. С изумлением смотрели на рост и на образ прекрасный Гектора. Каждый спешил удар нанести его тел. Так ни один говорил, поглядев на стоявшего рядом. На осязание Гектор, ну, право же, сделался мягче, нежели был, как бросал на суда пожирающий пламя. Так не один говорил, подходил и пронзал его пикой. С трупа оружия снял между тем Ахилес быстроногий, стал среди ахейцев и к ним обратился с крылатую речью: О дорогие друзья, вожди и соратники войск! Так как бессмертные дали повергнуть мне этого мужа, больше принесшего зла, чем всем остальные совместно, то попытаемся город обложим с оружием, узнаем, что теперь делать троянцы намерены, что замышляют. Раз уже Гектор погиб, то покинут ли город Высокий, или хоть не Гектора нет уж, желают еще оставаться. Но для чего мое сердце волнует подобные думы? Мертвым лежит у судов Неоплаканный, непогребенный Милый потроков, Не забуду о нем, Пока меж живыми я нахожусь И способен коленями двигать своими. Если же мертвые в царстве Аида Не помнят о мертвых, Все же и там сохраню я О милом товарище память. Нынче ж запевший пеан «Ахейские юноши, все мы к полым воротимся нашим судам, захватившие тело».